Побоище окончилось. Отвернувшись от ужасного зрелища, я вспомнил, что не видал Альфонса с того времени, как силой заставил его умолкнуть, ударив в живот. Бой, казалось, тянулся бесконечно, но в сущности продолжался недолго. Где был Альфонс? Я боялся, что бедняга погиб и начал искать его среди убитых, но потом решил, что он, наверное, жив и здоров, и пошел к той стороне краля, где мы стояли сначала, окликая его по имени. В пятнадцати шагах от каменной стены находилось старинное дерево из породы бананов. «Альфонс!» — кричал я. «Альфонс!» — «Да, сударь!» — отвечал голос. «Я здесь!» — я огляделся кругом. «Никого!» — «Где вы?» — крикнул я. «Я здесь, сударь, в дереве!» Я взглянул в тупло банана и увидав бледное лицо, длинные усы, жалкую фигуру повара, похожего на побитую моську. В первый раз я понял, что мое подозрение справедливо. Альфонс — отъявленный трус я подошел к нему. Вылезайте оттуда». «Все кончено, сударь?» – спросил он боязливо. «Совсем кончено». «Ах, какие ужасы я пережил! Какие молитвы я возносил к небу!» «Ну, вылезай, бездельник!» – сказал я не совсем дружелюбно. «Все кончено». «Значит, сударь, молитвы мои услышаны? Я выхожу». Мы пошли к другим, которые собрались группы у входа в Крааль, похожей теперь на кладбище. Вдруг Из кустов выскочил дикарь и яростно бросился на нас. С воплем ужаса Альфонс побежал от него, за ним погнался Мазай и, наверное, убил бы француза, если бы я не успел всадить дикарю пуль в спину. Альфонс споткнулся и упал, дикарь упал на него, содрогаясь в предсмертной агонии. Затем начались такие пронзительные вопли, что я испуганно побежал к тому месту, откуда они слышались, отбросил труп дикаря и извлек Альфонса. Он был покрыт кровью и трясся, как гальванизированная лягушка. «Бедняга!» — думал я. Дикарь успел таки прикончить его. Встав на колени около Альфонса, я начал искать его рану. «О, моя спина!» — вопил он. «Я убит! Я умер!» Я долго возился с ним, но не нашел ни одной царапины. Он просто перепугался, и больше ничего. «Вставайте!» — крикнул я. «Вставайте! Не стыдно ли вам? Вы целехоньки!» Он встал. «Но, сударь, я думал, что меня убили!» — сказал он. «Я не знал, что победил дикаря!» Толкнув труп Мазаю, он вскричал торжествующим голосом. «А, дикая собака, ты мертв! Какова победа?» Я оставил Альфонса любоваться своей победой и отошел, но он последовал за мной как тень. Первое, что мне бросилось в глаза, когда мы присоединились к другим, это миссионер, сидевший на камне. Его нога была завязана платком, сквозь который сочилась кровь. Он действительно получил рану в ногу копьем и сидел, держа в руке свой любимый разрезной нож, который был согнут теперь. «А, Кватермен!» — сказал он дрожащим, взволнованным голосом. «Мы победили! Но какое ужасное зрелище! Печальное зрелище!» Перейдя на свое родное шотландское наречие и глядя на свой согнутый нож, он продолжал. «Мне досадно, что я согнул мой лучший нож в борьбе с дикарем». Он истерически засмеялся. Бедный миссионер. Раны и волнения окончательно разбили ему нервы. И неудивительно. Мирному человеку тяжело участвовать в таком убийственном деле. Судьба часто и жестоко смеется над людьми. Странная сцена происходила у входа в краль. Резня кончилась. Раненые умирали от страданий. Кусты были затоптаны. И вместо них повсюду лежали трупы людей. Смерть. Повсюду смерть. Трупы лежали в разных положениях, одни на других, кучами, в одиночку, некоторые походили на людей, мирно отдыхавших на траве. Перед входом, где валялись копья и щиты, стояли уцелевшие люди, около них лежало четверо тяжело раненых. Из тридцати сильных, крепких людей, едва осталось пятнадцать, и пять из них, включая миссионера, были ранены, двое смертельно. Куртис и Зулус остались невредимыми, Гуд потерял пятерых людей у меня было убито двое. Маккензи оплакивал пять или шесть человек. Что касается всех уцелевших, за исключением меня, они были в крови с головы до ног. Рубашка сэра Генри казалась выкрашенной в красный цвет и страшно измученной. Один умслопога стоял озаренный лучами света около груды трупов, мрачно опираясь на свой топор, и не казался расстроенным или усталым, хотя тяжело дышал. «Ах, Макумацан!» — сказал он, когда якобы лял около него, чувствуя себя больным. Я говорил тебе, что будет хороший бой. Так и случилось. Никогда я не видел ничего подобного. Такого отчаянного дня. А эта железная рубашка, наверное, заколдована. Ее не пробьешь. Если бы я не влез в нее, я был бы там. Он кивнул по направлению груды убитых людей. Я дарю тебе эту рубашку. Ты храбрый человек, сказал сэр Генри. Начальник, отвечал Зулус, глубоко обрадованный и подарком, и комплиментом. Ты, инкубу... Можешь носить такую рубашку, ты сам храбрый человек, но я должен дать тебе несколько уроков, как владеть топором. Тогда ты покажешь свою силу». Миссионер спросил о Флосте. Мы все искренне обрадовались, когда один из людей сказал, что видел, как она бежала к дому вместе с нянькой. Захватив с собой раненых, которые могли вынести движение, мы тихо направились к миссии, измученные, покрытой кровью, но с радостным сознанием победы. Мы спасли жизнь ребенка и дали Мазаям хороший урок, который они долго не забудут. Но чего это стоило? У ворот стояла, ожидая нас, миссис Маккензи. Завидев нас, она вскрикнула и закрыла лицо руками. «Ужасно! Ужасно!» — повторяла она и несколько успокоилась, только увидев своего достойного супруга. В немногих словах я рассказал ей об исходе борьбы. Флосси, благополучно прибежавшая домой, могла потом рассказать ей все подробно. Миссис Маккензи подошла ко мне и торжественно поцеловала меня в лоб. «Бог да благословит вас, Кватермен, сказала она. «Вы спасли жизнь моего ребенка!» Мы отправились к себе переменить платье и перевязать наши раны. Я рад признаться, что остался невредим, а сэр Генри и Гуд, благодаря стальным рубашкам, получили незначительные ранения, легко излечимые простым пластырем. Рана миссионера имела серьезный характер, но, к счастью, копье не задело артерии. Вымывшись, с наслаждением, одев наше обычное платье, мы прошли в столовую, где нас ожидал завтрак. Как-то курьезно было сидеть в прилично обставленной столовой, пить чай и есть поджаренный хлеб, словно все, что случилось с нами, было сном, словно мы несколько часов тому назад не дрались с дикими в рукопашной схватке. Гуд сказал, что все происшедшее кажется ему каким-то кошмаром. Когда мы кончили завтрак, дверь отворилась, и вошла Флосси, бледная, измученная, но невредимая. Она поцеловала нас всех и поблагодарила. Я поздравил ее с находчивостью и смелостью, которую она выказала, убив дикаря ради спасения своей жизни. «О, не говорите, не вспоминайте!» – произнесла она и залилась истерическим плачем. «Я никогда не забуду его лица. Когда он повернулся ко мне, никогда. Я не могу!» Я посоветовал ей пойти и уснуть. Она послушалась и вечером проснулась бодрой, со свежими силами. Меня поразило, что девочка, владевшая собой и стрелявшая в дикаря, теперь не могла вынести даже напоминание об этом. Впрочем, это отличительная черта ее пола. Бедная Флосси, я боюсь, что нервы ее долго не успокоятся после ужасной ночи, проведенной в лагере дикарей. После она рассказала мне, что это было ужасно, невыносимо сидеть долгие часы в эту бесконечную ночь, не зная как, каким образом будет сделана попытка спасти ее» она прибавила что зная нашу малочисленность не смела ожидать этого тем более что мозаи не выпускали ее из вида большинство из них не видало никогда белых людей они трогали ее за руки за волосы своими грязными лапами она решила если помощь не явится с первыми лучами солнца убить себя нянька слышала слова легонини что их замучат до смерти если при восходе солнца никто из белых людей не явится заменить ее. Тяжело было ребенку решиться на это, но я не сомневаюсь, что у нее хватило бы мужества застрелиться. Она была в том возрасте, когда английские девочки ходят в школу и помышляют о десерте. Это дикое дитя, эта дикарка выказала более мужества, ума и силы воли, чем любая взрослая женщина, воспитанная в праздности и роскоши. Кончив завтрак, мы отправились спать и проспали до обеда. После обеда мы все вместе... Со всеми обитателями миссии, мужчинами, женщинами, юношами, детьми пошли к месту побоища, чтобы похоронить наших убитых и бросить трупы дикарей в волны реки Таны, протекающей в 50 ярдах от Крааля. В торжественном молчании похоронили мы наших мертвецов. Гуд был избран прочесть похоронную службу. За отсутствием миссионера, вынужденного лежать в постели. Благодаря звонкому голосу и выразительной манере чтения. Это были тяжелые минуты, но, по словам Гуда, было бы еще тяжелее, если бы нам пришлось хоронить самих себя. Затем мы принялись нагружать трупами мозаев в телегу, запряженную быками, собрав сначала все копья, щиты и другое оружие. Пять раз нагружали мы телегу и бросали трупы в реку. Очевидно было, что немногие дикари успели бежать. Крокодилам предстоял сытный ужин в эту ночь. В одном из трупов мы узнали часового с верхнего конца крали. Я спросил Гуда, каким образом ему удалось убить его. Он рассказал мне, что Пол за ним по примеру умслопогаса и ударил мечом. Тот отчаянно стонал, но, к счастью, никто не слыхал этих стонов. По словам Гуда, ужасная вещь убивать людей, и отвратительнее всего это обдуманное хладнокровное убийство. Последним трупом, брошенным нами в волны Таны, закончили мы инцидент нашего нападения на лагерь Мазаев. Щиты, копья, все оружие мы взяли с собой, в миссию. Не могу не вспомнить одного случая при этом. Возвращаясь домой, мы проходили мимо дупла, где скрывался Альфон сегодня утром. Маленький человек присутствовал при погребении убитых и выглядел совсем другим, чем был тогда, когда мозаи сражались с нами. Для каждого трупа он находил какую-нибудь остроту или насмешку». Он был весел, ловок, хлопал в ладоши, пел, когда течение реки уносило трупы воинов за сотни миль. Короче говоря, я подумал, что ему надо дать урок и предложил судить его военным судом за постыдное поведение утром. Мы привели его к дереву и начали суд. Сэр Генри объяснил ему на прекрасном французском языке весь стыд трусости, весь ужас его поведения, дерзость, с которой он выбросил изо рта тряпку. Между тем, как стуча зубами, он мог поднять на ноги весь лагерь мозаев и разрушить все наши планы. Мы ждали, что Альфонс будет пристыжен, сконфужен, но разочаровались. Он кланялся, улыбался и заявил, что его поведение может показаться странным, но в действительности зубы его стучали вовсе не от страха. О, нет, конечно. Он удивлялся, что господа могли даже подумать это, но просто от утреннего холода. Относительно тряпочки, если господам угодно попробовать ее ужасный вкус, какая-то микстура из парафинового масла, сала и пороху, что-то ужасное. Но он послушался, держал ее во рту, пока желудок его не возмутился. Тряпка вылетела изо рта в припадке невольной болезни. — Убирайтесь вы вон, паршивая собачонка! — прервал его сэр Генри со смехом и дал Альфонсу такой толчок, что тот отлетел на несколько шагов с кислым лицом. Вечером я имел разговор с миссионером, который порядочно страдал от своих ран. Гуд весьма искусной медицине лечил его. Мистер Маккензи сказал мне, что столкновение с дикарями дало ему хороший урок, и как только он оправится, он передаст дела миссии молодому человеку, который готовится к миссионерской деятельности и уедет в Англию. «Видите, Кватермен», — сказал он, — «я решил поступить так сегодня утром, когда мы ползли к лагерю дикарей. Я сказал себе, что если мы останемся живы и спасем Флосси, то я непременно уеду в Англию. Довольно с меня дикарей. Я не смел думать, что мы уцелеем». Благодарение Богу и вам четверым, что мы живы, и я остаюсь при моем решении, иначе будет хуже. Еще нечто подобное, и моя жена не выдержит. Между нами, Кватермен, я богат. У меня есть триста тысяч фунтов, и каждый грош заработан честной торговлей. Деньги лежат в Занзибарском банке, потому что моя жизнь здесь не требует затрат. Хотя мне будет тяжело покидать эти места и оставить этих людей, которые любят меня. Я должен ехать». «Я рад вашему решению», – отвечал я, – «по двум причинам. Первое – у вас есть обязанности по отношению к вашей жене и дочери. В особенности вы не должны забывать о ребенке. Флоси должна получить образование и жить в среде таких же детей, как она, иначе она вырастет дикаркой. Другая причина – рано или поздно, но мозаи отомстят вам за себя. Несколько человек их успели убежать, и результатом будет новое нападение на вас». Ради одного этого я уехал бы непременно. Когда они узнают, что вас здесь нет, они, может быть, и не пойдут сюда. Мазаи в апреле 1886 года действительно убили миссионера Гутона и его жену в описанном месте, на берегу Таны. Это были первые белые люди, которые пали жертвами жестокого племени. Вы правы, отвечал миссионер. Я уеду отсюда в этом же месяце. Но жаль, очень жаль. В неизвестной стране. Прошла неделя. Однажды вечером мы сидели за ужином в столовой миссии, в невеселом расположении духа, так как завтра должны были проститься с друзьями и отправиться дальше. О мозаях не было ни слуху, ни духу. Кроме двух копий, забытых в траве и пустых патронов, валявшихся у стены, ничто не напоминало, что в старом крале происходила ужаснейшая резня. Маккензи благодаря своему спокойному темпераменту, быстро оправился и ходил теперь с помощью пары костылей. Из других раненых умер один от гангрены, а остальные понемногу выздоравливали. Люди мистера Маккензи, ушедшие с караваном, вернулись, и в миссии теперь был целый гарнизон. Несмотря на радушные горячие просьбы остаться еще, мы решили, что пора двинуться в путь. Сначала к горе Кения, а потом в неизведанные области искать таинственную белую расу людей. «За это время мы успели оценить достоинства осла, столь полезного в путешествиях, и приобрели их целую дюжину для перевозки нашего имущества, и если понадобится, нас самих. У нас осталось только двое слуг, те же в Аквафе, и мы сочли невозможным нанимать туземцев и тащить их за собой Бог знает куда». Мистер Маккензи сказал, что ему кажется странным, как мы, трое образованных людей, обладающих всем жизнью, здоровьем, хорошими средствами, положением, для собственного удовольствия отправляемся куда-то в глушь, в погоню за приключениями, откуда можем совсем не вернуться. Но мы англичане, искатели приключений с головы до пяток. Наши великолепные колонии обязаны своим существованием отважным людям и их чрезмерной любви к приключениям. Хотя эта любовь, на первый взгляд, кажется чем-то вроде тихой формы помешательства. Искатель приключений идет навстречу всему, что бы ни случилось. Я даже горжусь этим титулом, который говорит о смелом сердце, о горячей вере в провидение. Кроме того, когда имена крезов, перед которыми преклоняется мир, имена всех политиков, которые управляли миром, забываются, имена отважных искателей приключений, которые сделали Англию такой, какой она является теперь, Эти имена будут вспоминаться всегда с любовью и гордостью, передадутся детям. Мы трое, конечно, не можем рассчитывать на это. Мы довольствуемся тем, что мы есть. В этот вечер, сидя на веранде, покуривая трубки, мы увидели Альфонса, который подошел к нам с изящным поклоном и заявил, что желает переговорить с нами. Мы попросили его объясниться. Он сказал, что боится присоединиться к нам в нашем путешествии. Это вовсе не удивило нас, знавших о его трусости. Мистер Маккензи уезжает в Англию, а Альфонс был убежден, что его без хозяина схватят, припроводят во Францию и посадят в тюрьму. Эта мысль преследовала его, и расстроенное воображение придумывало тысячу опасностей. В сущности, его преступление было давно забыто, и он мог беспрепятственно появиться во Франции, но он не допускал и мысли об этом и просил нас взять его с собой. Трус от природы, Альфонс скорее готов был идти на всякий риск, подвергаться всевозможным опасностям в нашей экспедиции, чем обречь себя на столкновение с полицией в родной стране. Выслушав Альфонса, мы начали обсуждать между собой его предложение и согласились взять его с собой. Мистер Маккензи также советовал нам взять француза. Нас было немного, а француз был живой, деятельный парень, который умел приложить руки ко всему и отлично стряпать. Ах, как он умел стряпать! Я уверен, что он состряпал бы великолепное кушание из старых штиблет своего героя-дедушки, о котором он так любил говорить. Затем маленький человек имел прекрасный характер, был весел, как обезьяна, и его смешливые и тщеславные рассказы были нескончаемой забавой для нас». Кроме того, он был удивительно незлоблив. Даже его трусливость не мешала нам, потому что мы знали теперь его слабость и могли остерегаться ее. Предупредив француза, что он рискует натолкнуться на опасности, мы сказали, что принимаем его предложение при условии полного повиновения нашим приказаниям. Мы также решили положить ему жалование по 10 фунтов в месяц, чтобы, вернувшись в цивилизованную страну, он мог всегда получать их. На все это он согласился очень охотно И отправился писать письмо Аннете, Которое миссионер обещал отослать Потом он прочитал нам свое письмо Сэр Гендри перевел его И мы весьма удивились Здесь было много всего И преданности, и страданий Далеко, далеко от тебя, Анетта Ради которой, обожаемый, дорогой моему сердцу Я обрек себя на страдания Все это должно было растрогать сердце Жестокой и прелестной служанки Наступило утро В семь часов ослы были нагружены, пора отправляться. Печально это было прощание, особенно с маленькой Флосси. Мы были с ней хорошими друзьями, часто беседовали, но ее нервы всегда расстраивались при воспоминании об ужасной ночи, которую она провела во власти кровожадных мозаев. «О, господин Кватермен!» – скричала она, обвивая руками мою шею и заливая слезами. «Я не в силах проститься с вами. Когда мы снова увидимся?» «Не знаю, мое дорогое дитя», — сказал я. «Я стою на одном конце жизни, а вы на другом. Мне немного осталось впереди, целая жизнь в прошлом. А вам, я надеюсь, предстоят долгие и счастливые годы жизни и много хорошего в будущем. Мало-помалу вы вырастите и превратитесь в прекрасную женщину, Флосси. Вся эта дикая жизнь будет казаться вам каким-то сном. Если мы никогда более не встретимся, я надеюсь, вы будете вспоминать вашего старого друга и его слова». Старайтесь быть всегда доброй и хорошей, моя дорогая, а главное правдивой. Доброта и счастье одно и то же. Будьте сострадательны, помогайте другим. Мир полон страдания, моя дорогая, и облегчите его наш благороднейший долг. Если вы сделаете это, вы будете милой, богобоязненной женщиной. Озарите счастьем печальную участь многих людей, и ваша собственная жизнь будет полнее, чем жизнь других женщин. Я даю вам добрый совет по старомодному обычаю. А теперь скажу вам нечто приятное для вас. Вы видите этот клочок бумаги, который мы называем чеком? Его надо отдать вашему отцу вместе с этой запиской. Когда-нибудь вы выйдете замуж. Моя дорогая Флосси, вам купят свадебный подарок, который вы будете носить. А после вас, ваша дочь, если она будет у вас в память охотника-кватермена. Маленькая Флосси долго кричала и плакала, и дала мне на память локон своих золотистых волос, который хранится у меня до сих пор. Я подарил ей чек на тысячу фунтов, и в записке уполномочил ее отца положить капитал под проценты в правительственное учреждение с тем, чтобы по достижении известного возраста или замужества Флости купить ей лучшее бриллиантовое ожерелье. «Я выбрал бриллианты, потому что ценность их не падает, и в трудные минуты последующей жизни моя любимица может всегда обратить их в деньги». Наконец, после долгих прощаний, рукопожатий, приветствий, мы отправились, простившись со всеми обитателями миссии. Альфонс горько плакал, прощаясь со своими хозяевами. У него было мягкое сердце. Я не особенно огорчался, когда мы ушли, так как ненавижу все эти прощания. Тяжелее всего было смотреть на грусть ум Слопогаса, когда он прощался с Флосси, который сильно привязался. Он говорил, что она так же мила, как звезда на ночном небе, и никогда не уставал поздравлять себя с тем, что убил Легонини, который посягал на жизнь ребенка. Последний раз взглянули мы на красивое здание Миссии, настоящий оазис в пустыне, и просились с европейской цивилизацией. Но я часто думаю о Маккензи о том, как добрались они до Англии, и если живы и здоровы, то, вероятно, прочтут эти строки. Дорогая маленькая Флосси, как поживает она в стране, где нет черных людей, чтобы беспрекословно исполнять ее приказания, где нет снежной вершины величественной горы Кения, на которую она любовалась по утрам. Прощай, моя дорогая Флосси. Покинув миссию, мы пошли вдоль подошвы Кения. Прошли мимо горного озера Баринга, где один из наших Аскари был ужален змеей и умер, несмотря на все наши усилия спасти его. Мы прошли расстояние около 150 миль до другой, великолепной, покрытой снегом горы Лекикизера, на которую, по моему убеждению, не ступала никогда нога европейца. Тут мы провели две недели, затем вошли в нетронутый лес округа Эльгуми. Я никогда не встречал такой массы слонов, как в этом лесу. Испуганные человеком, звери буквально роились в этом лесу, повинуясь только закону природы, которая регулирует прирост животных. Нечего и говорить, что мы не подумали стрелять слонов. Во-первых, потому что у нас было немного зарядов. Запас нашей амуниции значительно уменьшился, так как осел, нагруженный ею, переплывая вброд реку, уплыл вместе с ней от нас. А во-вторых, потому что мы не могли нести с собой слоновую кость и не хотели убивать животных ради удовольствия. В этом лесу слоны, незнакомые с нравами охотников, подпускают людей к себе на 20 ярдов, стоят, сложив свои огромные уши, похожие на гигантских щенков, и разглядывают необыкновенный для них феномен человека. Когда исследование покажется им неудовлетворительным, слон, стоящий впереди, начинает трубить тревогу. Но это случается редко. Кроме слонов, в лесу водится много всякого зверья, дичи, есть даже львы. Я не выношу вида льва после того, как получил рану на ноге и остался калекой на всю жизнь. Лес Эльгуми изобилует также мухами ЦЦ, укус которых смертелен для животных. Не знаю, благодаря ли плохому корму или тому, что укусы ЦЦ особенно ядовиты в этой местности, но наши бедные ослы буквально падали и изнемогали. К счастью, эти укусы оказали свое действие не раньше, как через два месяца, когда вдруг после двух дней холодного дождя все животные пали. Сняв шкуру с некоторых из них, я нашел на мясе полосы характерный признак смерти СЦ, указывающий на место, куда насекомое впустило свой хоботок. Выйдя из леса, мы пошли к северу, согласно указаниям мистера Маккензи, и достигли большого озера Лага в 50 миль длины, о котором говорил несчастный, трагически погибший путешественник. Здесь мы около месяца странствовали по возвышенностям. Местность эта вообще похожа на Трансфааль, Все это время мы поднимались, по крайней мере, на сотню фунтов каждые 10 миль. Действительно, страна благориста и заканчивалась массой снеговых гор, среди которых находилось еще озеро, по словам путешественника, озеро, которое не имеет дна. Наконец, мы добрались до этого озера, на вершине гор, очевидно, находившегося на месте погасшего кратера. Заметив деревушки на берегу озера, мы спустились вниз, с большим трудом через сосновый лес, разросшийся по бокам кратера, и были гостеприимно приняты простым, мирным народом, который никогда не видал и не слыхал о белых людях. Они обращались к нам очень почтительно и ласково, угощали нас молоком и всем, что у них было. Это чудное, удивительное озеро лежит, согласно указанию нашего анероида, на высоте 11 450 футов над уровнем моря. Климат страны довольно холодный, похожий на климат Англии. Первые три дня, впрочем, мы ровно ничего не видели, благодаря непроницаемому туману. Полил дождь, укусы ядовитой мухи сказались на наших оставшихся ослах и все они подохли. Это несчастье поставило нас в сквернейшее положение, так как у нас не было возможности перевозить нашу поклажу с другой стороны, избавляло нас от всяких хлопот. Правда, амуниции у нас было немного – полтораста патронов для винтовок и пятьдесят ружейных патронов. Как быть с этим немногим имуществом, мы не знали. Нам казалось, что мы достигли конца наших странствий. Если бы мы даже и бросили всякое намерение искать белую расу людей, то было бы смешно возвращаться назад за 700 миль при нашем тепеешнем, беспомощном положении. Мы решили, что самое лучшее – остаться здесь, Благотуземцы отлично относятся к нам, выжидать событий и исследовать страну и ее окрестности. Мы приобрели большую толстую лодку, довольно просторную, чтобы вместить всех нас с багажом. «Начальнику поселения, у которого мы достали лодку, мы отдали в уплату за нее три пустых медных патрона, которыми он был восхищен до крайности. Затем мы решили объехать озеро с целью найти удобное место для лагеря. Не зная, вернемся ли мы в деревню, мы уложили в лодку все наше имущество и четверть жареной косули, превосходное кушанье. Когда мы плыли, туземцы успели обогнать нас в своих легких лодочках и предупредили обитателей других деревень о нашем приближении». Мы тихо гребли, как вдруг Гуд заметил необыкновенно ясный голубой цвет воды и сказал, что туземцы говорили ему, все они ярые рыболовы, так как рыба составляет и главную пищу, об удивительной глубине озера, которое имеет на дне глубокое отверстие, куда исчезает вода и откуда выбрасывается иногда огонь. Я сказал ему, что он, наверное, слышал легенду о действовавших в далекие времена вулканах, которые теперь погасли. Мы действительно видели на берегах озера следы действия вулкана, после вулканической смерти центрального кратера, превратившегося теперь в дно озера. Приблизившись к отдаленному берегу озера, мы увидели, что он представлял собой перпендикулярную скалистую стену. Мы поплыли параллельно ей, на расстоянии ста шагов, конец озера, так как знали, что там находилась большая деревня. Мимо нас неслось большое количество обрубков, сучьев, веток и другого хлама. Гуд полагал, что их несло течением. Пока мы рассуждали об этом, сэр Генри указал нам на больших белых лебедей, которые паслись недалеко от нас. Я заметил еще ранее лебедей, летавших над озером, и очень хотел заполучить один экземпляр. Я расспрашивал о них туземцев и знал, что в определенный период года они прилетают рано утром сюда с гор, и тогда их легко поймать, так как они очень истощены. Я спросил туземцев, из какой страны прилетают лебеди, но они пожали плечами и ответили, что на вершине большой черной скалы находится негостеприимная страна, а над ней снеговые горы, где много зверей, где никто не может жить, а за горами на сотни миль тянется густой терновый лес, недоступный не только людям, но и слонам. На мой вопрос, слыхали ли они о белых людях, живущих по ту сторону горы леса, они засмеялись. Но позднее одна древняя старуха пришла ко мне и сказала, что в детстве она слыхала от своего деда рассказ о том, как его предок в юности прошел в горы и пустыню, проник в лес и видел белых людей, живущих в каменных краалях. Эти сведения были очень неопределенными, но когда я услыхал рассказ старухи, во мне выросло и окрепло убеждение, что во всех этих слухах есть доля правды и что необходимо раскрыть эту тайну. Мне не приходило в голову, каким чудесным путем исполнится мое горячее желание. Мы подъехали к лебедям, мирно покачивавшимся на воде. Сэр Генри, выждав минуту, выстрелил и убил двоих. Остальные поднялись, сильно разбрызгивая воду. Снова раздался выстрел. Один лебедь упал с простреленным крылом, и я видел, что у другого ранена нога, хотя он через силу поплыл дальше. Остальные лебеди поднялись и, описав круг, выстроились треугольником и улетели куда-то на северо-восток. Мы подняли в лодку двух красивых мертвых птиц, из которых каждая весила около 30 фунтов, и принялись ловить раненого лебедя неподвижной массой, плывшего по ясной воде. Так как плывущие по озеру обрубки сучи мешали движению лодки, то я велел нашему Ваквафе, который отлично плавал, чтобы он прыгнул в воду и поймал лебедя. Я знал, что в озере нет крокодилов, следовательно, опасности не предвиделось никакой. Ваквафе повиновался и скоро поймал лебедя за крыло, причем постепенно приблизился к скале, о которую силой пилась вода. Вдруг он начал кричать, что его относят куда-то. В самом деле, мы видели, что он плыл изо всех сил стремясь к нам, но течение несло его к скале. Отчаянно взмахнув веслами, мы рванулись к нему, но чем больше мы старались, тем сильнее тянуло его к скале. Вдруг я заметил, что перед нами, почти на восемнадцать дюймов над поверхностью озера, возвышалось что-то похожее на арку тоннеля. Очевидно, на несколько футов скала была затоплена водой. К этой-то арке несся с ужасной быстротой наш бедный слуга. Он храбро боролся с течением, и я надеялся спасти его, как вдруг заметил выражение отчаяния на его лице. На наших глазах его втянуло вглубь, и он исчез из вида. В ту же минуту я почувствовал, что какая-то сильная рука схватила нашу лодку и с силой швырнула ее к скале. Мы поняли страшную опасность и принялись яростно работать веслами. Напрасно стрелой неслись мы карки, и я думал, что спасения нет. К счастью, я настолько сохранил присутствие духа, что бросился на дно лодки и крикнул ⁇ Скорее, вниз лицом, ложись! ⁇ Остальные последовали моему примеру. Послышался глухой шум, как будто от трения лодку потянула вниз, и вода начала заливать ее. Мы тонули. Вдруг шум прекратился и мы почувствовали, что лодка плывет. Я немного повернул голову, не смея поднять ее, и взглянул. При слабом свете я увидел нависшую над нашими головами арку скалы. В следующий момент я почти не мог ничего видеть, потому что свет исчез, и мы очутились в совершенной и непроницаемой темноте. Около часу мы лежали так на дне лодки, не смея поднять голову, и не могли даже говорить, потому что шум воды заглушал наши голоса. Разумеется, у нас не было особого желания разговаривать, потому что мы были подавлены ужасом нашего положения, страхом неминуемой смерти, боялись быть придавленными к стене пещеры или втянутыми вглубь, или опасались просто задохнуться от недостатка воздуха. Всевозможные виды смерти лезли мне в голову, пока я лежал на дне лодки, прислушиваясь к реву воды. Я слыхал и другой звук, непрестанные вопли Альфонса, но они, казалось мне, доносились откуда-то издалека. Я начал думать, что сделался жертвой кошмара.